Глава 22. Трапеза без намерений и предрассудков. Сергей настолько успокаивал секс, что ему просто показано было завершать каждую ссору с Викой именно так. Она разбудила его, когда нечаянно хлопнула дверцей шкафа. Серёжа открыл глаза и увидел, что его подруга уже одета. «Вставай, я пойду нам завтрак сделаю», — сказала Виолетта. Несмотря на то, что его вчера приютили на чужой территории, Сергей предпочёл бы поесть долгоносиков с диктатором из южной части Африки, а не делить кухню с Викиной матерью. Диктатор хоть не вмешивался в ссоры влюблённых, заставляя их прощать друг друга. По крайней мере, Сергей так думал. Виолетта сидела рядом, маленькая смелая принцесса, так долго защищавшая своего рыцаря от дракона, охранявшего ее в башне. Маргарита устроилась напротив и пробивала в Сергее небольшие бреши взглядом. «Хорошо выспались», — поинтересовалась она с возможным подтекстом. «Да, мама», — ответила Вика и засунула себе в рот оладушек. «Ваша дочь отлично готовит. Сергею нужно было заполнять паузу. Это у нас семейная», — без ложной скромности отметила Маргарита Владиславовна. «Вы давно вместе, получается?» «С конца прошлого года», — ответил Сергей. Он заметил, как напряглась Вика. Он не забыл, что она некоторое время сочиняла для матери небылицы, прикрывавшие их встречи. «А узаконить совместную жизнь не думали?» «Мама!» Напряжение Вики достигло крайней точки. «Вика, я не с тобой сейчас говорю», — задвинула её в угол мать. «Вообще, это не только ко мне вопрос, но и к Вике». «В любом случае, мы пока об этом не думали», — ответил Сергей. «Тем более, что она пока живёт у меня не больше трёх дней в неделю». «Больше не приглашаете?» «Почему?» «Приглашаю. Но она слишком привязана к вам». «Конечно. Я её воспитывала всё-таки». «Одна», — подчеркнула Маргарита Владиславовна. «Но я не хочу, чтобы моя дочь жила в гражданском браке. Без всяких обязательств с вашей стороны». «Я думаю, что наши обязательства друг другу основаны на более надёжном фундаменте, чем отечественный закон», — сказал Сергей. «Но мы обязательно всё обсудим». Виолетта сидела пунцовая, но сдержалась. Зато, когда они вдвоём собрались и вышли из квартиры, Сергей впервые увидел её в настолько сильном праведном гневе. В лифте она просто взорвалась и долго кричала, что её мать всегда всё портит. «Да какое она вообще имела право говорить подобное!» Сергей же оставался стоически спокоен. Ну, сказала. Ну и что? Решение-то остаётся за ними. Вику немного успокоила его реакция. Видимо, на этот раз всё испортить матери не удалось.